Глава 16 Тревожные перспективы. На протяжении первой полумили после поляны тропинка была настолько широка, что мы снова могли ехать рядом. Но, несмотря на это, никто из нас не проронил ни слова. После встречи с индианкой мой спутник стал еще более печальным. Он ехал, опустив голову на грудь, и, казалось, не замечал ни где он находится, ни куда он едет. Я молчал, зная, как бесполезны в таких случаях утешения. У меня самого мысли были невеселые. Правда, сердце мое было свободно, и я не терзался любовными муками. Но будущее рисовалось мне в довольно мрачных красках. То, что я узнал о Скватере холти не могло не обеспокоить меня. Несколько раз я прорывался рассказать охотнику о своем деле. Почему бы мне этого не сделать? — думал я. Как искренне и честно он доверил мне свою печальную, самую сокровенную сердечную тайну. Почему бы мне не ответить ему доверием на доверие? Тем более, что моя тайна далеко не так важна. Я уже упоминал, почему я не сделал этого раньше. Теперь я уже не сомневался, что он будет скорее моим союзником. Во всяком случае, я был уверен, что могу рассчитывать хотя бы на дружеский совет, который был бы для меня очень ценен. Я уже собрался сказать ему о цели моего приезда и просить его помощи. Когда он вдруг остановил лошадь и повернулся ко мне, я тоже придержал коня. «Дорога здесь разветвляется», — сказал он. «Левая тропинка ведет к вырубке холта, а правая — к моей хижине». «В таком случае позвольте мне поблагодарить вас за любезную услугу и попрощаться с вами», — ответил я. «Нет, сэр. Погодите прощаться». Я провожу вас до места, откуда видна хижина холта. Проводить вас до самого дома мне неудобно. Я уже говорил вам, что мы с ним не в ладах. Но я не могу допустить, чтобы вы делали крюк, особенно в столь поздний час. Я сам немного следопыт и как-нибудь найду дорогу. Нет, сэр. Тут есть места, где тропинка прерывается. Вы можете заблудиться. Она проходит в такой глухой чаще, что туда не проникает даже свет луны. «Кроме того, это место опасное, потому что рядом большое болото, а поздний час меня не пугает. Я, бывает, ложусь еще позднее. От хижины скватера есть другая дорога, вдоль ручья, по которой можно проехать к моему дому. Но я остановился не для того, чтобы попрощаться с вами». «Для чего же?» — подумал я, стараясь понять, с какой целью он начал разговор. «Вы не обидитесь?» — продолжал охотник другим тоном если я вам задам один вопрос. Конечно, нет. Вы уверены, что сможете переночевать у Холта? Сказать по правде нет, но это неважно. Со мной мой старый плащ и седло. Спать под открытым небом мне приходилось сотни раз, так что это будет не впервые. Я вас спрашиваю вот почему. Если вас не приютит Холт, то в моей хижине для вас найдется медвежья шкура, если вы ею не побрезгаете. «Вы очень добры, и, возможно, мне придется воспользоваться вашей любезностью. Должен сказать, я не очень рассчитываю на ласковый прием у вашего соседа». «Да? Но...» Тут мой спутник замялся, как бы размышляя и словно не решаясь меня о чем-то спросить. «Мне очень неудобно», — продолжал он после небольшой паузы. «Но я хотел бы задать вам еще один вопрос, который все время вертится у меня на языке». Я буду рад ответить на любой вопрос, который вы найдете нужным мне задать. Если бы не ваше разрешение, я никогда не осмелился бы на это. Вас об этом уже спрашивали сегодня вечером. И я слышал, как вы ответили. Что за вопрос вы имеете в виду? По какому делу вы хотите видеть Хико Холта? Можете быть уверены, сэр, что я спрашиваю не из любопытства. Расскажу вам все с удовольствием. Более того, я сам собирался посвятить вас в свои дела прежде чем расстаться, и хотел заодно просить вашего совета. И без дальнейших предисловий я рассказал охотнику, зачем еду на илистую речку. Он выслушал меня, ни разу не перебив. По выражению его лица я понял, что у меня очень мало шансов на миролюбивое соглашение со скватором. «Знаете», — сказал он, когда я кончил свой рассказ, «я догадывался, что вы приехали сюда за этим. Вот почему я и сказал вам» что я не стал бы покупать эту землю у него за спиной. «Почему?» — возразил я не без некоторого беспокойства, вспомнив, что говорил мой нэшвиллский друг о щекотливом праве первой покупки. «Видите ли, сэр, я уже говорил вам, что с Холтом лучше не связываться, особенно в таком деле. Вы имеете в виду его право первой покупки? Нет, я говорю не о том». Холт не собирается не предъявлять свои права не покупать землю по той причине, что у него нет за душой ни гроша. На что же он живет? На то же, что и я. В наших местах очень много медведей, оленей и другой дичи. Леса полны белок, апоссумов и диких индеек. А если надоест дичь, чего со мной никогда не случается, можно ловить рыбу. Кроме того, на своей вырубке он выращивает кукурузу. «Ну а как же одежда и другие необходимые вещи, которых нельзя найти в лесу? Одежду можно достать в сомп-вилле, выменить на шкуры или оленину. Также и порох, свинец, кофе и табак. Ну и виски, конечно. Его-то Холд больше всего и любит. Но скажите, сэр...» — продолжал охотник, внезапно меняя тон и предмет разговора. «Неужели вы поедете к скватору? По вашему делу сейчас, ночью». По-видимому, я действительно выбрал неподходящий час. Об этом я и не подумал. Кроме того, — прибавил мой спутник, — есть еще одно обстоятельство. Если Холт не изменил свои привычки, вряд ли он будет любезен с вами в такое позднее время. Я его давно не видел, но думаю, что он так же любит выпить, как и раньше. Ведь хик не ляжет, не приложившись к бутылке. Десять против одного, что вы его сейчас найдете в дребезги гипьяном «Действительно, я могу оказаться в весьма неловком положении. Вам не следует ехать сейчас к холту», — продолжал убеждать меня охотник. «Вы можете переночевать у меня, а с восходом солнца отправиться к нему. Утром вам будет легче с ним объясниться. Я, конечно, не могу предоставить вам большое удобство и хороший ужин, но в моем доме всегда есть кусок оленины. Найдется и кофе на заварку, и ломоть другой хлеба» и ваш конь тоже голодным не останется. «Благодарю вас!» — воскликнул я, крепко пожимая его руку. «Я принимаю ваше приглашение. Ну, так едем». Мы свернули направо, и, проехав около двух миль, приблизились к поляне, на которой стояла бревенчатая хижина. Это было жилище охотника. Как оказалось, он жил совершенно один, и шесть огромных собак были единственными живыми существами, разделявшими его одиночество. Они встретили нас радостным лаем. Примитивная конюшня, рассчитанная на одну лошадь, стояла рядом с хижиной. Она была предоставлена моему скакуну. Свою клячу хозяин пустил в лес ночевать среди деревьев, к чему она уже была приучена. Эту ночь я провел в маленькой хижине, на медвежьей шкуре. На ужин была холодная ленина, кукурузный хлеб и кофе, а после него трубка. Но вся эта незатейливая простота более чем скрашивалась искренним радушием моего хозяина, молодого охотника Фрэнка Уингрува.